Из такой тюрьмы было невозможно убежать. Камеры не имели выхода. Тот формировался лишь по мере необходимости, по команде с пульта управления. Коридор был узким, нерассчитанным на Меклонса, и тот в очередной раз изменил форму, сплющился. «Почему они не заблокировали пульт?» — риторически спросил Кей. «Нас словно специально пропустили». «Возможно», — согласился идущий впереди Кассис. «Но стоит ли об этом жалеть?» Дверь оказалась закрытой, но миклонец даже не стал тратить на нее заряд. Навалился передними лапами и выбил внутрь. В маленькой белой комнатке сидел за столом врач. При появлении Меклонца и двух людей в броне он торопливо поднялся. «Я вольно наемный, и у меня танк», — быстро произнес он. «Вам не требуется меня убивать, я даже не обязан сопротивляться и не собираюсь этого делать». Кей обвел взглядом помещение. Три двери, ряд закрытых стеклянными дверцами шкафов, лекарства, инструменты, полуразобранный хирургический робот на диагностическом стенде. «Где твой пациент, врач?» – спросил Кей. «Мальчик? В реанимационной. Его не следует транспортировать в состояние крайне неустойчивое». Врач доброжелательно улыбнулся. «Твоими стараниями неустойчивы», — полюбопытствовал Кей. «Где?» Кивок на одной из дверей. «Он один?» «Снова кивок, но слишком поспешный». «Убей его, Кассис», — попросил Кей. Меклонец взмахнул резко удлинившейся лапой, и шея врача хрустнула. С неестественно вывернутой головой он упал на пол. Кей и Меклонец обменялись взглядами. «Попробуем», — решил Меклонец, грациозно подходя к указанной двери. Кей встал слева от него метрах в двух. Не оборачиваясь, велел Томми. «Стой за порогом. Наблюдай за комнатой. Если что, иди к Андрею». Он включил плазменный режим Серафима и осторожно прикоснулся к стене. Пластик таял, как льдинка на огне. «Давай», — сказал Кей. Одним рывком меклонец вышиб дверь, наполовину просунувшись внутрь. Одновременно Кей шагнул сквозь стену. Артур, прикрытый по горло простыней, лежал на высокой, громоздкой от встроенных приборов кровати. У его изголовья, криво улыбаясь, сидел плотный мужчина в кричащей яркой оранжевой рубашке. Оружия у него не было, только маленький цилиндрик, прижатый к голове мальчика. — Привет, — сказал мужчина. — Врача хлопнули. — Стоило, признаю. Кей и Артур молча смотрели друг на друга. Почему-то Кей был уверен, что мальчишка узнал его, даже сквозь искаженный колпак силового шлема, в окутанной огнем и расплавленной пластмассой броне. «У меня в руках шоковая граната со снятой чекой», — сказал мужчина. «Стоит не умереть, и его головешка расколется, как орех. Ясно?» Лицо Артура было зеленовато-бледным, свалившимися скулами, даже глаза изменились. Утратили властность маленького принца. «И ты умрешь», — сказал Кей. «Ну и что? У меня тан, спасибо Кертису. А вам мальчик нужен живым, верно? Он ведь и сам умирать не хочет, почему-то». «Кей», — тихо сказал Артур, — «убей его. Мы начнем сначала. Я обещаю, мы вновь пойдем вместе». Лицо толстяка дрогнуло. «Как видишь, у нас есть варианты», — дружелюбно сказал Кей. «Ну что, меняемся? Жизнь мальчика на твою». «Вариантов уже нет», — холодно сказали из-за спины. «Опустите оружие и можете обернуться, но очень плавно. Особенно ты, ящерица. Учти, я среагирую на открытие боевых амбразур». Первый раз за сегодняшний день Кей Датч почувствовал, что проиграл. Он повернулся. Плавно, как требовал невидимый враг, обладавший смутно знакомым голосом. Механистка с серебряным лицом держала их на прицеле. Обоих. У нее был ультиматум, небрежно зажатый в левой руке. В правой она держала маленький пистолет. Легкая броня скорее подчеркивала точеную фигуру, чем скрывала. Томми лежал у ее ног, выпустив оружие. «Нельзя требовать от ребенка слишком многого», — сказала механистка. «Его так увлекла ваша беседа, а старое излучение прекрасно проходит сквозь металл Знаешь, Кей, почему я не обездвижила вас со спины?» Кей покачал головой. «Меня зовут Маржан. Мы когда-то работали вместе». «Привет, Мухаммади», — сказал Кей. «Ты изменилась». «Привет, Альтос». «Сейчас подойдут наши люди, и все будет в порядке. А мы пока поболтаем. Ты мою реакцию знаешь и глупости не наделаешь. На ящера мне плевать, если дернется, я его сожгу. Обидно только, что и ты не отслеешь. Луис, не расслабляйся!» «Не собираюсь!» – приободрившимся голосом отозвался мужчина с шоковой гранатой. Миклонец так и не повернулся, лишь выдвинул один глаз, чтобы смотреть назад. «Ты, в общем, молодец», — продолжала Мухмади. «Работаешь честно. За клиента держишься до конца. Не стоило, конечно, сюда лезть, но раз подписал контракт, умирал часто?» «Доводилось». «Никого из наших не видел. Я давно от всех отрывалась». «Ника видел», — сказал Кей. «Он ушел из лиги. Знялся коммерцией. На культхосе сейчас. Женился». «Тюфек», — решила Мухмади. «А дела? «Не знаю. Разреши выключить плазму». «Что? Жарко? Выключай». Плазменные языки опали. Кей продолжал стоять, не пробуя поднять из эскалибур. «Если выстрела не было, значит, он не успеет выстрелить. Так, господин Мартезенский?» Глупо они попались. «Позорно». «Слишком высоко ты забрался, Кей», — продолжала Маржан. «Не по своим силам. Тебе бы охранять богатых старушек и подхалтуривать на...» Полыхнуло дважды. Руки Маржан взорвались, разлетаясь фонтанами плоти и металла. Ультиматум, зажатый в оторванной кисти, полетел в угол, пистолет был просто расплавлен». В следующий миг Кей уже прыгнул к механистке, пошатывающейся, ошеломленной, утратившей всю свою грозную красоту. Кей ударил ее в грудь с наслаждением, ощутив мощь брони. Хрустнули ломающиеся ребра. Женщина отлетела к стене. За спиной Кея громыхнуло, и он услышал два слившихся крика – тонкий, захлебывающийся голос Артура и визг Луиса – Пнув маржан в подбородок, снова хруст, спасибо сервомоторы. Дач бросился к Меклонцу. Андрей, стоявший в дверях, продолжал держать неподвижную механистку под прицелом лазерника. Вероятно, он был высокого мнения о живучести себе подобных. Кассису помощь не требовалось Меклонец заканчивал комкать передними лапами что-то, еще недавно бывшее человеческим телом. Одна из средних лап лежала на голове Артура. Над кроватью вился дымок. В стене возникла воронка. «Многие люди высокого мнения о роли прически в своей внешности», не прекращая упражнения с импровизированным мечом, сказал миклонец «Мы же считаем, что волосы – атовизм, недостойный наших человеческих друзей. Мальчику стоит перенять эту точку зрения». Кей оторвал лапу миклонца от головы Артура. Кертис-младший больше не кричал, скорее всего, потому что у него не было сил на крик. Волосы выгорели почти начисто, кожа покраснела и пошла волдырями. Но, учитывая все обстоятельства, выстрел Меклонца, испаривший шоковую гранату, можно было назвать образцовым. Луис не учел того простого факта, что шоковая граната не содержала взрывчатки, только генератор инфразвука. Будь у него в руках что-либо другое, и Меклонец оказался бы бессилен. «Терпи, малыш!» – сказал Кей. Протянул руку к лицу мальчика и остановился. «Броня была еще слишком горячей. Терпи, короли не плачут. Я тебя вытащу». «Возможно, но пока нести его придется мне», – невозмутимо заметил Меклонец. «Усыпи мальчика». Сверкнуло голубым. Кей отвел глаза от медленно расслабляющегося лица, сказал, «Я прихвачу второго». «Кажется, мы отклоняемся от плана», — осведомился Кассис. «Да». «Можно узнать причину?» «Они больше не похожи друг на друга». «Ну-ну», — сказал Меклонец с такой человеческой интонацией, что Кей вздрогнул. Прошел в соседнюю комнату мимо мертвого врача, мимо оглушенного Томми и поглядывающего в коридор Андрея. Нагнулся над маржан, лежавший в луже крови. В ее груди прибавилась сквозная дыра. «Я подстраховался», — сообщил киборг. «Сердце у нее было органическое». «Неужели? У меня есть заказ. Ну, кусочек серебра». Уши механистки тоже были металлическими. Искусная маска, подошедшая бы злой богине. Кейдач оторвал мочку и сказал неподвижному телу. «Может, я и прыгаю выше головы, но ты теперь годна лишь на металлолом». Маржан не ответила. Не потому, что была мертва, как считали Андрей и Дач. Резервный кровенасос, обычно использующийся лишь при сильной физической нагрузке, отчаянно пульсировал, обеспечивая приток крови к мозгу и печени. Клапаны пережимали перебитые артерии. Электроды, вживленные в мозг, подавляли невыносимую боль. Андрей не подозревал, что для некоторых механистов сердце уже перестало быть жизненно важным органом.